Профессор Масао Удзуки В конце апреля директор госпиталя Токийского университета принимал гостя. Это был профессор Масао Удзуки, крупнейший в Японии специалист по лучевой болезни. Знакомство их началось давно, еще в те времена, когда оба они работали в одном из медицинских институтов ВОСАКО. Тогда Удзуки был подвижным, не в меру увлекающимся молодым аспирантом, а теперь перед Метое сидел грузный старик с одутловатым лицом и редким серебристым бобриком над низким лбом. Их вряд ли можно было назвать близкими друзьями, но они всегда хорошо относились друг к другу. И что редко встречается в ученом мире, уважали друг в друге, незаурядного работника и беспристрастного товарища и критика. Впрочем, виделись они сравнительно редко. А с тех пор, как Удзуки по его собственному выражению окончательно погряз в исследованиях и лечении радиоактивных поражений, встречи их совсем прекратились, и отношения ограничивались посылкой поздравительных писем и телеграмм. Этот визит был первым за последние несколько лет. Двумя сигаретой, взятой из красивого лакированного ящика, Удзуки говорил, скаля в невеселой улыбке щербатые темные зубы. «Япония – несчастная страна, а японцы – несчастный народ. Кажется, со времени основания империи мы ввязывались в любую международную склоку, какая только затевалась на расстоянии менее тысячи миль от нас. Нам только не хватало драки с соседями или друг с другом». «Положим», – проворчал Митоя, – «такова более или менее история любого народа. Возьмите Европу». Любой другой народ ставил перед собой определенную цель и добивался ее. Одни стремились к национальному объединению, другие свергали деспотов, третьи боролись против иноземного гнета, тонули в крови сами и топили других. Но они делали это с верой и страстью, а мы – японцы. Два тысячелетия мы воевали между собой, или пытались оттяпать у ближайших соседей кусочек земли. Причем, заметьте, нам всегда доставалось за это, и крепко доставалось. И все для того, только, чтобы посадить себе на шею безответственных авантюристов вроде Тодзи. «Ну, Удзуи-сан». Митоя осторожно наполнил крошечной чашечки зеленым саке. «Я бы сказал, что вы сегодня чересчур пессимистично настроены. Утешьтесь. Ведь и другие народы не могут похвастать тем, что плоды пота и крови их отцов слаще. Не вижу большой разницы между нами и ними. Если кто и добился чего-нибудь дельного, так это, конечно, русские». «Да, этим повезло». Они помолчали, прихлебывая крепкий напиток. «Возможно, вы и правы, Митоя сан снова заговорил Удзуки. И я сетую на грустную судьбу японского народа только потому, что сам принадлежу к нему. Возможно, другим народам не легче. И сейчас такое время, что все человечество обречено на бессмертные страдания, если оно не одумается и не перестанет играть с атомным огнем. Но свое дитя плачет громче всех. Да и со стороны, конечно, видно, что в Японии неблагополучно. Ничего определенного. Удзуки презрительно фыркнул. Американцы тянут в свою сторону, социалисты в свою, промышленники в свою. Народ изголодался – «Оборвался, устал. По неволе начинаешь думать, нет ли истины в том, что говорят коммунисты?» Митой покачал головой. «Нет, коммунисты не для нас. Хотя даже у вас многие видные люди сочувствуют коммунистам. Возьмите Аяма». «Аяма Вагихей? Знаете, известный биолог? Он ведь вступил в японскую компартию. Возможно, он считает, что только коммунисты предлагают пусть тяжелый, но зато определенный выход из того безобразного положения, в котором очутилась наша страна. Не знаю». «Между прочим, — сказал Удзуки, — Как-то я разговаривался с рыбаками Счастливого Дракона, и они рассказали мне о своей жизни. Я выяснил любопытную вещь. Оказывается, многие из наших рыбаков, особенно молодежь, нанимаются на рыболовные шхуны вовсе не ради заработка. Вот как? Заработок за сезон слишком мал. 8 от силы 10 тысяч йен. Одни только резиновые сапоги стоят тысячу. Рыбаки идут в море для того, чтобы досыта поесть рыбы. Каково? Этого не было даже в годы войны. Да... Миттое задумчиво постучал пальцами по столу. «Кстати, Удзуки-сан, как идет лечение этих рыбаков?» «За последнее время я так увлекся административными делами, что совсем забросил врачебную практику». «Лечение идет скверно», – не сразу ответил Удзуки. «Очень скверно. У всех тяжелые поражения костного мозга. И самое неприятное – крупная концентрация радиоактивной дряни в живых тканях организма. Сейчас пробуем переливание крови, возможно, это и поможет. Самочувствие у всех у них ужасное. Не исключая тех семерых, которые находятся в вашем госпитале. Но хуже других состояний радиста Кубасава. Боюсь, что у него поражена еще и печень. Он задумался на минуту, потом вдруг оживился. Помнится, вы рассказывали, как неласково встретили Нортона ваши специалисты со счастливого дракона? Представьте себе, такая же история повторилась и в Первом национальном. Больные заявили, что они не морские свинки и не позволят производить над собой опытов. Словно сговорились. На силу я их успокоил. Но американцы страшно обиделись. Нортон заявил протест. Кричал, что такого варварства не было со времен холерных и чумных бунтов. Что это не что иное, как заговор и саботаж со стороны японских врачей. Что он будет жаловаться, что умоет руки и так далее. «Настоящий скандал», – прищурившись, сказал Митоя. «Рыбаки поставили меня в неловкое положение». Я тоже в разговоре с Нортоном упомянул о морских свинках. И теперь он, разумеется, убежден, что больных подстрекал я. Хотя мне в голову это не приходило. «К сожалению, у нас нет выбора», – вздохнув, отозвался Саудзуки. «Пусть они экспериментируют» только бы лечили. Будь у меня дюжина врачей и необходимые препараты, я бы с радостью отказался от великодушной помощи Нортона. Нам в руки попадают далеко не все материалы, которые они получают, исследуя ход болезни. Коммерсанты. Хотят сохранить за собой монополию на лечение, чтобы наживаться потом на каждой облученной душе. Пренебрежительно буртнул митоя Вы просто ненавидите Нортона, Метоя-сан. Мне кажется, дело не только в этом. Удзуки закурил и бросил обгоревшую спичку в пепельницу. Глубже, Метоя-сан, гораздо глубже. «Война – вот в чем дело. Отсюда и секретность. За нам следят генералы. Ну, не будем говорить об этом. Возможно, я и ошибаюсь. Скажите, что говорят в университете насчет радиоактивных дождей? Не выдумка ли это? Я все никак не соберусь разузнать поподробнее». «Кажется, правда», – сказал Митоя. «Как мне объяснили, дело здесь очень простое. Масса этого пепла смерти, как его называют газеты, выброшенная в верхние слои атмосферы, начинает со временем оседать». Попав в насыщенный влагой воздух, каждая пылинка становится центром конденсации, вокруг которого собираются водяные капельки. Так как набираются целые тучи и... Понятно, понятно, закивал головой Удзуки. Любопытно, насколько это опасно? Вода может растворить в себе часть радиоактивной извести и станет негодной не только для питья, но и заразит рис, овощи, фрукты. Говорят, Министерство здравоохранения собирается исследовать этот вопрос, сказал Митой, вертя в руках спичечный коробок. Между прочим, вчера, выступая по радио по случаю дня рождения императора, Дворцовый мажордом объявил, что управление два раза притела готовить блюда из тунца для его величества. «Его императорское величество» – Удзуки привычным движением сложил руки и склонил голову – «изволил поступить вполне благоразумно, отказавшись от этой опасной теперь рыбы». Некоторое время оба молчали. Удзуки рассеянно перелистывал какой-то журнал. Вдруг он негромко рассмеялся и протянул журнал митоя «Посмотрите, уважаемый друг, как вам это нравится?» Это была карикатура, изображающая сирену которая, сидя по пояс в морских волнах, звала в свои страстные объятия молодого человека в шляпе и очках. Молодой человек, однако, не спешил погибнуть. Он осторожно протягивал к соблазнительнице что-то вроде рупора с проводами, присоединенными к наушникам. «Перед тем, как пасть», — сказал Удзуки, — «он пробует ее на радиоактивность, опасаясь, что она приплыла с бикини. Остроумно, не правда ли?» «Во всяком случае, характерно», — со вздохом отозвался Метоя. «На мой взгляд, этот молодой человек тоже изволит поступать вполне благоразумно». Он бросил журнал на стол. За окнами сгущались сумерки. «Несчастная страна, несчастный народ», – пробормотал Удзуки. «Мало нам землетрясений, тайфунов. Теперь мы еще и единственная в мире нация, стоящая перед угрозой массового радиоактивного заражения». И он залпом выпил сока из своей чашки. Метой зажег настольную лампу.